Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956 Опыт художественного исследования Посвящаю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 Так, эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с архипелага, шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах Александрова Мария Борисовна. Алексеев Иван А, Алексеев Иван Николаевич, Анечкова Наталья Мильевна, Бабич Александр Павлович. Всего 258 имен. Я не выражаю им здесь личной признательности.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 чекист М.Я. Судрапс Лацис, Н.В. Крыленко, главный государственный обвинитель многих лет, его наследник А.Я. Вышинский, со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить И. И.Л. Авербах. Материал для этой книги